Города, так же, как и села, не избежали контрибуции. Париж обязался выставить четыре сотни всадников и две тысячи пеших ратников, содержание коем должно было выплачивать купечество квартала Сите каждые две недели. А это доказывало, что, по мнению короля, война долго не затянется. Необходимые для обоза лошади и повозки реквизировали в монастырях. 24 июля 1315 года, с некоторым запозданием, так и во всех прочих случаях, Людовик получил в Сен-Дени из рук аббата Эгидия де Шамблей, который был также хранителем знамени, Арифламму Франции. Длинное полотнище красного шелка с золотыми пламенами, отсюда и само название Арифламмы. Полотнище заканчивалось двумя языками и было прикреплено к длинному древку, покрытому позолоченной медью. По обе стороны от Арифламмы, почитаемые наравне с главнейшими реликвиями Франции, несли два королевских знамЕНИ: одно голубое, с вышитыми на нём лилиями, и другое с белым крестом и вот огромная армия двинулась в поход ведя за собой пеших ратников прибывших с запада с юга с юго востока ланедокских рыцарей войска нормандии и британии знамена герцогства бургунского и шампаньского а также артуа и Пикардии, должны были присоединиться к ним по дороге У стен контена. День выдался безоблачный. Редкость по нынешнему промозглому лету. Солнечные блики играли на остриях копий, на стальных латах, на кольчугах, на боевых гербах, расписанных яркими красками. Рыцари хвастались друг перед другом новинками по части доспехов. У одного новой формы шлем У другого «забрало» надежнее защищает лицо и одновременно дает лучший угол видимости. У третьего «наромянник» лучше защищает плечи от ударов палицы и по нему, не причиняя вреда, скользит лезвие меча. Вслед за войском на десятке лье растянулись цугом четырехколесные повозки — груженные съестными припасами, кузнечным оборудованием, запалами и стрелами для арбалетчиков. Ехали торговцы с самыми различными товарами, получившие разрешение следовать за армией, и целые выводки девок под началом содержателей непотребных домов. Все это продвигалось вперед среди удивительной атмосферы героизма, и ярмарочной суеты. На следующий день снова начался дождь, пронизывающий, упорный, размывавший дороги, углублявший колеи, стекавший по железным шлемам, по кольчугам, оседавший каплями на лоснившихся лошадиных крупах. Каждый человек стал тяжелее фунтов на пять. И в последующие дни. Дождь, дождь, дождь. Войско, идущее на Фландрию, так и не достигло Куртре. Оно остановилось в Бондюи, неподалеку от Лиля, перед разлившимся лисом, который перегородил путь, затопил своими водами поля, размыл дороги, насквозь промочил глинистую почву. Так как дальше двигаться было невозможно, лагерь разбили тут же, среди потопа. Глава шестая. Грязевой поход. В просторном шатре Сплошь затканным королевскими лилиями, где, однако, при каждом шаге под ногами чавкала грязь не хуже, чем под открытым небом, Людовик X в обществе своего брата Карла...